Глава 32. После того, как куча мешков с песком была разгружена, Райдер и Джульетта отправились к дому Райдера в Гавани. Там он принял душ и переоделся в своей спальне. Джульетта приняла душ в спальне для гостей и завернулась в большой белый пушистый халат, висящий на двери душа. Мягкий воротник халата согревал ей шею, создавая ощущение уюта и заботы. Она спустилась по лестнице в комнату, где Райдер разжёг камин. Летний дом его семьи представлял собой типичную старую нантакетскую постройку, большую и проветриваемую, со старыми диванами, потёртыми персидскими коврами, милой старой бытовой техникой, где чувствовались комфорт и гостеприимство. Мне нравится этот дом, сказала Джульетта. Мне тоже. Вид просто волшебный. Но не то, чтобы мне часто удавалось им наслаждаться. Посмотри, как высоко поднялась вода. Раньше у нас был пляж, а сейчас вода доходит почти до дома. Кое-кто двумя домами ниже планирует поднять свой дом на сваи, как дома во Флориде. У меня нет времени даже подумать об этом. Я не хочу продавать дом, но и жить здесь постоянно тоже не могу. Что насчёт твоей сестры? Джульетта устроилась поудобнее в углу дивана. Она сюда не приезжает. Она настоящий фермер и не любит быть вдали от дома. Интересно, сказала Джульетта. Ты всегда в разъездах, а она не покидает свой дом. Райдер был на кухне и вернулся с бокалом красного вина и дощечкой, на которой лежали сыр и крекеры. Это всё, что у меня есть. Я бросил твою одежду в сушилку. Когда вещи высохнут, я хотел бы пригласить тебя на ужин. Может, сначала мы зайдём ко мне домой? сказала Джульетта с улыбкой, отпив вина. Даже если моя одежда высохнет, я не хочу надевать её в ресторан. Они чокнулись бокалами и посмотрели сквозь высокие раздвижные стеклянные окна. Ветер стихает, сказал Райдер. И волны тоже. Джульетта посмотрела на него. Райдер, спасибо, что пришёл помочь с мешками. Пожалуйста. Это было правильно. Но ты должна знать, что я пришёл из-за тебя. Он добавил. Кроме того, это была отличная возможность поснимать. У меня на телефоне получились потрясающие снимки. Я попрошу Джорджу в Бостонском офисе добавить их к другим моим фотографиям для следующего слайд-шоу и лекции. Где будет твоя следующая лекция? Джульетта откусила кусочек сыра. Физическая работа по поднятию мешков с песком Во время шторма утомила её. Ей хотелось большего, чем маленький кусочек сыра. Она хотела ужин из пяти блюд. Я пропустил встречу, запланированную на сегодняшний вечер в Нарагансете, сказал Райдер. Поэтому я могу остаться на острове ещё на 2 дня. Джульетта улыбнулась, поднеся стакан к своим губам, довольная тем, что он пропустил встречу, чтобы остаться с ней и помочь во время шторма. Даже если это и предоставило ему прекрасную возможность сделать снимки. Наблюдая за волнами в окно, Райдер спросил: "Ты ещё не думала о том, о чём мы говорили, о моём предложении работать на меня и путешествовать со мной?" "Да, думала. Это сложно, и то, что ты предлагаешь, не совсем понятно". "Я понимаю. Хорошо. Я перефразирую. «Я хочу, чтобы ты путешествовала со мной, работала в опросах океана и засыпала рядом со мной. Хочешь, я сделаю тебе предложение?» Джульетта вскинула голову. «У тебя действительно необычный подход к делу. Это потому, что я плохо тебя знаю. Я не проводил много времени с тобой. Ты вообще не проводил со мной время», напомнила ему Джульетта. «Я здесь прямо сейчас». сказал Райдер, встретившись с ней взглядом. Джульетта отвернулась. Мы можем поговорить. Конечно. Джульетта присела на край дивана, Райдер сел на стул напротив неё. Ты выглядишь очень по-деловому, сказал Райдер. Я пытаюсь придумать, как оформить свою мысль. Прежде всего, если ты когда-нибудь сделаешь мне предложение, Пожалуйста, будьи немного элегантнее, чем минуту назад. И во-вторых, не делай мне пока предложения. Я скажу нет. Джульетта, послушай, пожалуйста. Я рассказывала тебе о своих родителях, о разводе и обо всей этой ситуации. Всё это заставило меня бояться замужества, по крайней мере, такого скорого замужества. Мои мать и отец знали друг друга всего несколько месяцев до того, как поженились. Что ж, сказал Райдер. Как насчёт длительной помолвки? Не знаю, сказала Джульетта. Райдер, ты меня очень привлекаешь, но это не означает, что я могу провести с тобой всю свою жизнь. И ещё одно. Я не уверена, что хочу детей. Может, когда-нибудь, но не скоро. Не в ближайшие пару лет. А дети часто приходят с браком. Я хотела бы когда-нибудь иметь детей. Мягко сказал Райдер: "Я думаю, у нас с тобой были бы замечательные дети". "Райдер, у тебя были бы замечательные дети от многих женщин", Джульетта отвернулась от его взгляда. "Трудно быть рациональной, когда ты делаешь меня такой чувствительной". "Тебе больше нравится быть рациональной, нежели романтичной?" спросил Райдер. "Я не доверяю романтике", сказала Джульетта. Мне не очень-то повезло с романтикой, тихо подумала она. Ты говорила, что хотела бы увидеть Китай. Да, я бы хотела путешествовать, увидеть мир, и теперь, когда Тео вернулся на остров, и когда в маминой жизни появился Мак, я могу свободно путешествовать. Я всегда оставалась недалеко от Нантакита, чтобы быть поблизости, если я понадоблюсь маме. И теперь я ей наконец не нужна. Мне нравится это чувство свободы. Я ещё даже не привыкла к этому. Знаешь, мне скоро нужно будет ехать в Китай. Райдер взял Джульетту за руку. Ты могла бы поехать со мной. Ты могла бы быть моей помощницей. Мне нужен помощник. У тебя был бы свой собственный номер в отеле. Я бы не стал на тебя давить. Мы могли бы посмотреть, как мы работаем вместе, как мы путешествуем вместе. Он наклонился вперёд, упёршись локтями в колени, и улыбнулся ей. По его лицу было видно, как сильно он её желал. "И в этот раз", сказала Джульетта. Она позволила своему взгляду остановиться на нём, восхищаясь тем, как он выглядит, его сексуальностью и его интеллектом. "Трейдер, послушай. Я собираюсь начать свой собственный бизнес." У меня было много действительно хороших предложений от организаций, которые хотят, чтобы я сделала им веб-сайты. Я хочу перевести дух, найти хорошего юриста и составить бизнес-план. Я смогу работать над веб-сайтами из любого места, если у меня есть компьютер. Но я думаю, что на данном этапе, в самом начале, мне может понадобиться провести несколько личных встреч. Возможно, мне придётся поехать в Лос-Анджелес или Хьюстон. «О-о-о», — сказал Райдер, — «это амбициозно и захватывающе». Ей нравилось восхищение в его глазах. «И ужасно», — добавила она с улыбкой. «Я буду ответственна за собственную пенсию, пособие по болезни и все такое. И мне придется усердно работать и быть настолько креативной, насколько я могу». «Но когда-нибудь ты поедешь со мной?» — спросил Райдер. Да, когда-нибудь А пока ты должна сосредоточиться на своем собственном приключении Она улыбнулась Да, совершенно верно Знаешь, Райдер, я чувствую себя как в седьмом классе Когда мы отправились в образовательный круиз на паруснике Тогда мне пришлось взобраться на текелаж грот Мачты Пока корабль стоял в открытом море Это было пугающе и волнующе Я хочу ощутить это снова. Тогда ты должна это сделать. Райдер сидел рядом с ней, наблюдая за ней, не принуждая её, даже не пытаясь её очаровать. Я буду рядом в любое время, когда буду нужен. Однако я нужен тебе и сейчас. О, волшебные слова. Джулиетта поставила бокал на кофейный столик. Она встала, Взяла Райдер за руку и потянула его вверх. Хочешь приключений прямо сейчас? она спросила. И ещё как, ответил Райдер. Полагая, все спальни расположены на втором, это начала Джульетта. Райдер прервал её поцелуем, страстным поцелуем. Их желание слилось воедино, и они рухнули на диван. Дом, такой же чистый и просторный, как и будущее, ясное и близкое, был в их распоряжении.